Конанд с удивлением уставился на пистолет, затем его губы искривились, и он хрипло произнес «Вам не понадобится оружие, сенатор. Послушайте, ваша идея с раскрытыми картами — грубая ошибка. Я могу заставить этих людей подписать подробные признания, которые можно будет использовать, если они вновь начнут вас шантажировать» малэрн слабо улыбнулся и подошел к столу. Мне тоже хочется взглянуть на фотографию частный детектив неожиданно нагнулся и взял снимок. тонкая рука кортвии опустилась на пистолет затем пальцы расслабились. сенатор откинулся на спинку стула и пристально посмотрел на теда малверна малверн внимательно изучил фотографию Положил на стол и мягко сказал Джин Адриан. «Сядьте!» Девушка отошла и устало опустилась в кресло. «Мне нравится ваша идея, сенатор», — заметил Тед Малверн. «Она порядочная и честная. Если бы состоялся процесс, то мистеру Конанту пришлось бы менять всю политику. Но у вас ничего не получится». Частный детектив провел ногтем по фотографии. Всего лишь поверхностное сходство, не больше. Лично я думаю, что это совсем другая девушка. Уши другие, и расположены они ниже. Глаза посажены ближе, чем у мисс Адриан. А челюсть длиннее. Такие вещи с годами не меняются. И что вы тогда имеете? Письмо с вымогательством но ведь вы не можете доказать, что оно написано «Мисс Адриан», иначе вы бы давно обратились в суд. Не имея фамилия, совпадение, что еще?» На Лицо Кортуя затвердела, как гранит, а рот сложился в горькую линию. «А что вы скажете по поводу свидетельства о рождении, мистер Шерлок Холмс?» Слегка дрожащим голосом спросил он. Малверн слабо улыбнулся и потер кончиками пальцы в щеку. — Ведь его доставал Шенвер, — лукаво ответил он. — А Шенвер мертв? Лицо Конанта исказило ярость, руки сжались в кулаки. Он шагнул к Теду Малверну и воскликнул. — Ох ты паразит! Джин Адриан. Наклонилась вперед, глядя на детектива округлившимися глазами. Тарга наблюдал за Малверном блеклыми глазами. На его лице играла глупая улыбка. Кортвей почти не смотрел на частного детектива. На лице сенатора отсутствовало какое бы то ни было выражение. Холодный, далекий старик прямо сидел за столом. — Конанд! Неожиданно рассмеялся и щелкнул пальцами. «Окей, выкладывай все до конца!» «Я раскрою еще одну причину, по которой процесс невозможен», — медленно объяснил Тед Малверн. «Стрельба у Сирано и угрозы с целью заставить Тарго лечь в незначительном для успеха в сезоне бою» убитый гангстер отправился в отель комиссадрин и оглушил ее он оставил ее без сознания лежащей в дверях неужели ты не можешь пошевелить своими большими мозгами неужели ты не можешь связать все это кононд я могу кортвей неожиданно наклонился вперед его пальцы сжали рукоятку пистолета на белом Словно замерзшим лице глаза превратились в черные щелочки. Дол Конант замер. Почему тогда Тарга после всех угроз выиграл бой? Гавеллаврес отправился за ним к Сиранно. Ночной клуб — плохое место для сведения счетов. Он пошел туда, потому что боксер был там с девушкой, и Сиранно его покровитель. Ведь если что-нибудь случится у Сирано, закон первым делом клюнет на историю с угрозами. Вот почему он пошел к Сирано. Угрозы просто явились подготовкой к убийству. Когда должна была начаться стрельба, Тарго должен был быть не один, а с девушкой. Бандит собирался убить Мисс Адрион. А все выглядело бы так, что она убита по ошибке а главная цель дюк тарга конечно для убедительности он попытался бы убрать и тарга но главной целью являлась мисс джин адриан потому что во всем этом шантажном предприятии она была динамитом главным действующим лицом без нее весь шантаж был лопнул а с ней если бы сенатор отказался раскошелиться Всегда можно было бы создать громкое дело о брошенном отцом ребенке. Ты, Конанд, узнал о них старга отструсившего Шенвера. Шенвер знал о наемном убийце все, потому что, когда тот появился, и я увидел его. Шенвер понял, что я его узнал, так как он слышал, как я говорил о нем в раздевалке Тарго. Тогда Шенвер попытался задержать меня, устроив пьяную драку. Тед Малверн замолчал и опять очень нежно потер щеку и висок. Он пристально смотрел на Долла Конанта. «Я не играю в такие игры, приятель!» — медленно прохрипел Конант. «Хочешь — верь, хочешь — не верь. «Послушай, Гонанд», — продолжил частный детектив, — «ведь бандит мог убить мисс Адриан в отеле, но он только оглушил ее, потому что бой еще не состоялся. Если бы ее убрали до поединка, вся подготовка с угрозами пошла бы прахом. Но он явился в отель просто, чтобы разглядеть джин Адриан без грима». А девушка так перепугалась, что выхватила пистолет, и убийце пришлось оглушить ее. Его визит в корон был просто наводкой. — Я не играю в такие игры, приятель! — повторил Долконант и вытащил из кармана Люгер. Малверен пожал плечами и посмотрел на сенатора кортвея ты может и не играешь а вот сенатор играет негромко произнес частный детектив У него был мотив и кроме того никто никогда не поверит что убиленный сееньами до политик способен на подобное все придумали они с шендером если бы убийство не состоялось как произошло на самом деле. Шенвер раскололся бы. И с помощью его показаний закон ткнул бы крутого Долла Конанта носом в грязь. Квартвей слабо улыбнулся и произнес безжизненным голосом. «Молодой человек обладает богатой фантазией, но, конечно...» В этот момент Тарго словно проснулся и вскочил. Его физиономия превратилась в маску. Губы медленно шевельнулись, и изо рта вырвались слова. «Для меня все это звучит очень убедительно. Я сверну вашу чертову шею, мистер Кортвей». «Сядь, гниляк!» — приказал криц и поднял револьвер. Дюк Тарго слегка повернулся и нанес Альбиносу прямой правой в челюсть. Гангстер отлетел к стене и ударился о нее головой. Револьвер вылетел из его голой руки. Боксер бросился к столу. Конан тыскоса наблюдал за молодым человеком, но не сдвинулся с места. Тарго прошел мимо, едва не задев Долла. На его невыразительном лице Из-под густых ресниц сверкали сузившиеся от злобы глаза. Кроме Дьюка все, казалось, замерли. Затем Кортви поднял пистолет. Его палец, побелев, напрягся на спусковом крючке и раздался выстрел. Тед Малверн бросился к Джин Адриан и закрыл ее своим телом. Тарга с глупой улыбкой посмотрел на свои руки. Он сел на пол и прижал руки в груди. кортви еще раз поднял пистолет, но в этот момент из люгера Конанта дважды вылетело пламя. На руке сенатора показалась кровь, и пистолет упал рядом со столом. Длинное тело нырнуло за оружием, и только плечи едва виднелись над поверхностью стола. «Вставай, лыживая свинья!» сейчас получишь что тебе прочитается прорычал дол Конант.